Да далеко от всего, а в доме у них порядок строгий и хозяйство идет славно. В самом деле, хозяйство шло отлично. Хотя Обломов держал стол особо, но глаз хозяйки стол и над его кухней. Илья Ильич зашел однажды в кухню и застал Агафью Матвеевну с Анисьей чуть не в объятиях друг друга. Если есть симпатия душ, если родственные сердца чуют друг друга издалека, то никогда это не доказывалось так очевидно, как на симпатии Агафьи Матвеевны и Анисии. С первого взгляда, слово и движение они поняли и оценили одна другую. По приемам Анисии, потому как она, вооруженная кочергой и тряпкой, засученными рукавами, в пять минут привела полгода нетопленную кухню в порядок, как смахнула щеткой разом пыль с полок, со стен и со стола, какие широкие размахи делала метлой по полу и по лавкам, как мгновенно выгребла из печки золу, Агафья Матвеевна оценила, что такое Анисия и какая бы она великая сподручница была ее хозяйственным распоряжением. Она дала ей с той поры у себя место в сердце. И Анисия, в свою очередь, поглядев однажды только, как Агафья Матвеевна царствует в кухне, как с соколиными очами, без бровей, видит каждое неловкое движение неповоротливой акулины, как гремит приказаниями вынуть, поставить, подогреть, посолить, как на рынке одним взглядом и много-много прикосновением пальца безошибочно решает, сколько курицы месяцев от роду, давно ли уснула рыба, когда сорвана с гряд петрушка или салат, она с удивлением и почтительной поязнью возвела на нее глаза и решила, что она, Анисья, миновала свое назначение, что поприще ее не кухня обломыва, где торопливость ее, вечно пьющаяся, нервическая лихорадочность движений устремлена только на то, чтобы подхватить на лету уроненную Захаром тарелку или стакан, и где опытность ее и тонкость соображений подавляются, мрачную завистью и грубым высокомерием мужа, две женщины поняли друг друга и стали неразлучны. Когда Обломов не обедал дома, Анисья присутствовала на кухне хозяйки И из любви к делу бросалась из угла в угол, сажала, вынимала горшки, почти в одно и то же мгновение отпирала шкаф, доставала, что надо, и захлопывала прежде, нежели Акулина успеет понять, в чем дело. Зато награда Анисии был обед, чашек шесть кофе утром и столько же вечером и откровенный, продолжительный разговор, иногда доверчивый шепот с самой хозяйкой. Когда Обломов обедал дома, хозяйка помогала Анисии, то есть указывала словом или пальцем, Пора ли или рано внимать жаркое? Надо ли к уксусу прибавить немного красного вина или сметаны? Или что рыбу надо варить не так, а вот как? И боже мой, какими знаниями поделились они в хозяйственном деле? Не по одной только кулинарной части, но и по части холста, ниток, шитья, мытья белья, платьев, чистки блонд, кружев, перчаток, выведение пятен из разных материй, также употребление разных домашних лекарственных составов, Трав. Всего, что внесли в известную сферу жизни наблюдательный ум и вековые опыты. Илья Ильич встанет утром часов в девять, иногда увидит сквозь решетку забора мелькнувший бумажный пакет под мышкой, уходящего в должность братца, потом примется за кофе. Кофе все такой же славный, сливки густые, булки сдобные, рассыпчатые. Потом он примется за сигару и слушает внимательно, как тяжело кудахтает наседка, как пищат цыплята как трещатка на рейке и чижи. Он не велел убирать их. «Деревню напоминают. Обломовку», — сказал он. Потом сядет дочитывать начатой на даче книги, иногда приляжет небрежно с книгой на диван и читает. Тишина идеальная. Пройдет разве солдат какой-нибудь по улице или кучка мужиков с топорами за поясом. Редко-редко заберется в глушь разносчик и, остановясь перед решетчатым забором, с полчаса горланит, Яблоки, арбуз, астраханские. Так что нехотя купишь что-нибудь. Иногда придет к нему Маш, хозяйская девочка, от маменьки, сказать, что грузди или рыжики продают. Не велит ли он взять кадочку для себя? Или зазовет он к себе Ваню, ее сына? Спрашивает, что он выучил? Заставит прочесть или написать и посмотрит, хорошо ли он пишет и читает. Если дети не затворят дверь за собой, он видит голую шею и мелькающие. Лично движущиеся локти и спину хозяйки. Она все за работой. Все что-нибудь гладит, толчет, трет и уже не церемонится, не накидывает шаль, когда заметит, что он видит ее сквозь полуотворенную дверь, только усмехнется и опять заботливо толчет, гладит и трет на большом столе. Он иногда с книгой подойдет к двери, заглянет к ней и поговорит с хозяйкой. — Вы все заработай", сказал он ей однажды. Она усмехнулась, И опять заботливо принялась вертеть ручку кофейной мельницы и локоть ее так проворно описывал круги что облома рябило в глазах ведь вы устанете продолжал он нет я привыкла отвечала она треща мельницей а когда нет работы что ж вы делаете как нет работы работа всегда есть сказала она утром обед готовит после обеда шить а к вечеру ужин разве вы ужинаете «Ну как же без ужина?» «Ужинаем. Под праздников все ходим». «Это хорошо», — похвалил Обломов. «В какую же церковь?» «К Рождеству это наш приход». «А читаете что-нибудь?» Она поглядела на него тупо и молча. «Книги у вас есть?» — спросил он. «У братца есть, да они не читают. Газеты из трактира берем, так иногда братья слух читают. Да вот у Ванечки много книг. Уже ли же вы никогда не отдыхаете?» «Ей-богу, правда!» «А в театре не бываете?» «Братец на святках бывают. А вы?» «Когда мне? А ужин как?» Спросила она боком, поглядев на него. «Кухарка, может, без вас?» «А кулина-то?» С удивлением возразила она. «Как же можно? Что она сделает без меня? Ужин и к завтраму не поспеет. У меня все ключи. Молчание». Обломов любовался ее полными, круглыми локтями. «Как у вас хороши руки!» — вдруг сказал Обломов. «Можно хоть сейчас нарисовать!» Она усмехнулась и немного застыдилась. «Неловко с рукавами!» — оправдывалась она. «Нынче ведь вон какие пошли платья! Рукава все выпачкаешь!» И замолчала. Обломов тоже молчал. Вот только домилю кофе, — шептала про себя хозяйка. Сахар буду колоть. Еще не забыть за корицей послать. — Вам бы замуж надо выйти, — сказал Облумов. — Вы славная хозяйка. Она усмехнулась и стала пересыпать кофе в большую стеклянную банку. — Право, — прибавил Облумов. — Кто меня с детьми-то возьмет? — отвечала она и что-то начала считать в уме. — Два десятка, — задумчиво говорила она. — Уже ли она их... Все положит. И, поставив шкаф в банку, побежала в кухню. Обломов ушел к себе и стал читать книгу. Какая еще свежая, здоровая женщина и какая хозяйка. Право бы, замуж ей, говорил он сам себе и погружался в мысль о об Ольге. Обломов в хорошую погоду наденет фуражку и обойдет окрестность. Там попадет в грязь, здесь войдет неприятное сношение с собаками и вернется домой. А дома уж накрыт стол. И кушанье такое вкусное, подано чисто. Иногда сквозь двери просунется голая рука с тарелкой. Просит попробовать хозяйского пирога. Тихо, хорошо в этой стороне. Только скучно, говорил Обломов, уезжая в оперу. Однажды, воротясь поздно из театра, он с извозчиком стучал почти час в ворота. Собака, от скакания на цепи лая потеряла голос. Он изяб и рассердился, объявив, что съедет на другой же день. Ну и другой, и третий день, и неделя прошла, он еще не съезжал. Ему было очень скучно не видеть Ольги в неположенные дни, не слышать ее голоса, не считать в глазах все той же, неизменяющейся ласки, любви, счастья. Зато в положенные дни он жил, как летом, заслушивался ее пение или глядел ей в глаза, а при свидетелях довольно было ему одного ее взгляда, равнодушного для всех, но глубокого и знаменательного для него. По мере того, однако ж, как дело подходило к зиме, свидания их становились реже наедине. К Ильинским стали ездить гости, и Обломову по целым дням не удавалось сказать с ней двух слов. Они менялись взглядами. Ее взгляды выражали иногда усталость и нетерпение. Она с нахмуренными бровями глядела на всех гостей. Обломов раза два даже соскучился И после обеда однажды взялся было за шляпу. «Куда?» – вдруг с изумлением спросила Ольга, очутясь подле него и хватая за шляпу. «Позвольте домой». «Зачем?» – спросила она. Одна бровь у нее лежала выше другой. «Что вы станете делать?» «Я так!» – говорил он, едва тараща глаза от сна. «Кто ж вам позволит? Уж не спать ли вы собираетесь?» – спрашивала она, строго поглядев ему попеременно в один глаз, потом в другой. «Что вы!» – живо возразил обломок. «Спать днем! Мне просто скучно!» И он отдал шляпу. «Сегодня в театр!» – сказала она. «Не вместе в ложу!» – прибавил он со вздохом. «Так что же?» «А это разве ничего, что мы видим друг друга? Что ты зайдешь в антракте, при разъезде подойдешь, подашь руку до кареты?» «Извольте ехать!» – повелительно прибавила она. «Что это за новости?» Нечего делать, он ехал в театр, зевал, как будто хотел вдруг проглотить сцену, чесал затылок и перекладывал ногу на ногу. «Ах, скорее бы кончить, да сидеть с ней рядом, не таскаться такую даль сюда», – думал он. «А то после такого лета, да еще видеться урывками, украдкой, играть роль влюбленного мальчика. Правду сказать, я бы сегодня не поехал в театр, если б уже был женат». Шестой раз слышу эту оперу. В антракте он пошел в ложу к Ольге и едва протеснился до нее между двух каких-то франтов. Через пять минут он ускользнул и остановился у входа в кресло, в толпе. Акт начался, и все торопились к своим местам. Франты из ложи Ольги тоже были тут и не видели Обломова. — Что это за господин был сейчас в ложе у Ильинских? спросил один у другого. «Это Обломов какой-то?» – небрежно отвечал другой. «Что это за Обломов?» «Это помещик, друг Штольца». А -а -а", значительно произнес другой. «Друг Штольца?» «Что ж он тут делает?» «Дуэсайнд! Бог его знает!» Отвечал другой, и все разошлись по местам. Но Обломов потерялся от этого ничтожного разговора. «Что за господин?» Какой-то Обломов. Что он тут делает? То и сайт. Как это застучало ему в голову. Какой-то? Что я тут делаю? Как что? Люблю Ольгу. Я ее. Однако ж, вот уж, в Свете родился вопрос. Что я тут делаю? Заметили? Ах, боже мой, как же. Надо что-нибудь... Он уже не видел, что делается на сцене, какие там выходят рыцари и женщины. Оркестр гремит, а он и не слышит. Он отирается по сторонам и считает, сколько знакомых в театре. Вон тут, там, везде сидят. Все спрашивают, что это за господин входил к Ольге в ложу. Какой-то Обломов, говорят все. Да, я какой-то, думал он в робком унынии. Меня знают, потому что я друг Штольца. «Зачем я у Ольги?» «Дуис «Вон! Вон эти франты смотрят на меня!» Потом на ложу Ольги. Он взглянул на ложу. Бинокль Ольги устремлен был на него. «Ах ты, Господи!» — думал он. А она глаз не спускает с меня. «Что она нашла во мне такого?» Какое сокровище далось!» «Вон! Кивает теперь! На сцену указывает!» «Франты!» Кажется, смеются, смотрят на меня. Господи, господи!» Он опять в волнении неистово почесал затылок, опять переложил ногу на ногу. Она звала Франтов из театра пить чай, обещала повторить каватину и ему велела приехать. «Нет уж, нет, уж сегодня не поеду. Надо решить дело скорей, да потом...» «Что это? Ответа, поверенный, не шлет из деревни! Я бы давно уехал!» Перед отъездом обручился бы с Ольгой. Ах, а она все смотрит на меня. Беда браво. Он, не дождавшись конца оперы, уехал домой. Мало-помалу впечатление его изгладилось. И он опять с трепетом счастья смотрел на Ольгу и наедине. Слушал с подавленными слезами восторга ее пение при всех. И приезжая домой, ложился без ведома Ольги на диван, но ложился не спать, не лежать мертвой колодой, а мечтать о ней, играть мысленно в счастье и волноваться, заглядывая в будущую перспективу своей домашней, мирной жизни, где будет сиять Ольга, и все засияет около нее. Заглядывая в будущее, он иногда невольно, иногда умышленно заглядывал в полуотворенную дверь и на локти хозяйки. Однажды тишина в природе и в доме была идеальная: ни стука карет, ни хлопания дверей передний, на часах мерно постукивал маятник, да пели канарейки. Но это не нарушает тишины, а придает ей только некоторый оттенок жизни. Илья Ильич лежал небрежно на диване, играя туфлей, ронял ее на пол, поднимал на воздух. Поверьте, там она упадет, он подхватывает с пола ногой. Вошел Захар и стал у дверей. Ты что? небрежно спросил Обломов. Захар молчал и почти прямо. Ни стороной глядел на него. «Ну?» — спросил Обломов, взглянув на него с удивлением. «Пирог, что ли, готов?» «Вы нашли квартиру?» — спросил в свою очередь Захар. «Нет еще. А что?» «Да я э, не все еще разобрал. Посуда, одежда, сундуки все еще в чулане горой стоит. Разбирать, что ли?» «Погоди», — рассеянно сказал Обломов. «Я жду ответа из деревни». — Стало быть, свадьба-то после Рождества будет, — прибавил Захар. — Какая свадьба? — вдруг став, спросил Обломов. — Неизвестно какая, ваша, — отвечал Захар положительно, как о деле давно решенным. Ведь вы женитесь. — Я женюсь? — На ком? — с ужасом спросил Обломов, пожирая Захара изумленными глазами. — На Илинской барыш... Захар еще не договорил, а Обломов был у него почти на носу. — Что ты несчастный? Кто тебе внушил эту мысль? — патетически сдержанным голосом воскликнул Обломов, напирая на Захара. — Что я за несчастный? Слава тебе, Господи! — говорил Захар, отступая к дверям. — Кто? Люди Ильинских еще летом сказывали! — Тссс! — зашипел на него Обломов, подняв палец вверх и грозя на Захара. — Ни слова больше!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 Обломов стал видеть другую сторону медали и мучительно переворачивался сбоку на бок, ложился на спину, вдруг скакивал, делал три шага по комнате и опять ложился. Ну, не быть добро, думал со страхом Захар у себя в передней. «Эка меня дернула нелегкая. Откуда не знают, твердил Обломов. Только молчала. Я и подумать слух не смел, а в передней.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 В толпе был грубый, неопрятный Захар и вся дворня Ильинских. Ряд горет, чужие, холодно-любопытные лица. Потом мерещилось все такое скучное, страшное. Надо выпить из головы Захара эту мысль, чтоб он щел это за нелепость, решил он, то судорожно волнуясь, то мучительно задумываясь. Через час он крикнул Захара. Захар притворился, что не слышит, и стал было потихоньку выбираться на кухню. Он уж отворил без скрипу дверь, да не попал боком в одну половинку и плечом так задел за другую, что обе половинки распахнулись с крохотом. «Захар!» — повелительно закричал Обломов. «Чего вам?» — из передней отозвался Захар. «Поди сюда!» — сказал Илья Ильич. «Подать, что ли, что?» «Так говорите, я подам!» ответил он. «Поди сюда!» – расстановисто и настойчиво произнес Обломов. «Ах, смерть не идет!» – прохрипел Захар, влезая в комнату. «Ну чего вам?» – спросил он, увязнув в дверях. «Подойди сюда!» – торжественно таинственным голосом говорил Обломов, указывая Захару, куда стать, и указал так близко, что почти пришлось бы ему сесть на колени барину. «Куда я туда подойду?» Там тесно, я и отсюда слышу, отговаривался Захар, останавливаясь упрямо у дверей. Подойди, тебе говорят, грозно произнес Обломов. Захар сделал шаг и стал как монумент, глядя в окно на продивших кур и подставляя барину как щетку Пукинбарду. Илья Ильич в один час от волнения изменился, будто сунулся в лице глаза. Бегали беспокойно. «Ну, будет теперь!» – подумал Захар, делаясь мрачнее и мрачнее. «Как ты мог сделать такой несообразный вопрос барину?» – спросил Обломов. «Вон, она, пошел, думал Захар, крупно мигая в тоскливом ожидании жалких слов. «Я тебя спрашиваю, как ты мог забрать такую нелепость себе в голову?» – повторил Обломов. Захар молчал. «Слышишь, Захар?» «Зачем ты позволяешь себе не только думать, даже говорить?» «Позвольте, или я, личья, лучше Анисью позову», — отвечал Захар и шагнул было к двери. «Я хочу с тобой говорить, а не с Анисьей», — возразил Обломов. «Зачем ты выдумал такую нелепость?» «Я не выдумывал», — сказал Захар. «Ильинские люди сказывали». «А им кто сказывал?» «Я почем знаю». — Катя сказала Семену, Семен Никити, Никита Василиси, Василиса Аниси, а Анисия мне, — говорил Захар. — Господи, Господи, все! — с ужасом произнес Обломов. — Все это вздор, нелепость, ложь, клевета. Слышишь ли ты? — постучав кулаком об стол, сказал Обломов. — Этого быть не может! — «А Чего не может быть? — равнодушно перебил Захар. — Дело обыкновенное — свадьба. Не вы одни, все женятся. «Все — Все? — сказал Обломов. — Ты мастер равнять меня с другими да со всеми. Это быть не может. И нет, и не было. Свадьба — обыкновенное дело. Слышите, что такое свадьба? Захар взглянул было на Обломова, да увидал яростно устремленные на него глаза и тотчас перенес взгляд направо в угол. «Слушай, я тебе объясню, что это такое. Свадьба-свадьба, начнут говорить праздные люди, разные женщины, дети, по лакейским, по магазинам, по рынкам. Человек перестает называться Ильей Ильичем или Петром Петровичем, а называется жених. Вчера на него никто и смотреть не хотел, а завтра все глаза пучат, как на шельму какую-нибудь. Ни в театре, ни на улице прохода не дадут. «Вот-вот, жених!» шепчут все. «А сколько человек подойдет к нему в день? Всякий норовит сделать рожу поглупее. Вот как у тебя теперь!» Захар быстро перенес взгляд опять на двор. «И сказать что-нибудь понелепее!» продолжал облом. «Вот оно! Какое начало! А ты езди каждый день, как окаянный, с утра к невесте, да все в палевых перчатках, чтоб у тебя платье с иголочки было, чтоб ты не глядел скучно, чтоб не ел, не пил как следует. Обстоятельно. А так, ветром бы жил, до да букетами. Это месяца три, четыре. Видишь? Так как же я-то могу?» Обломов остановился и посмотрел. Действует ли на Захара это изображение неудобств женитьбы? «Идти, что ли, мне?» спросил Захар, оборачиваясь к двери нет ты постой ты мастер распускать фальшивые слухи так узнай почему они фальшивые «Кто мне узнавать говорил захар осматривая стены комнаты ты забыл сколько бегать ни суматохи и у жениха и у невесты а кто у меня ты что ли будешь бегать по портным по сапожникам к мебельщику один я не разорвусь на все стороны все в городе узнают облому жениться вы слышали «Мужели? На ком? Кто такая? Когда свадьба?» — говорил Обломов разными голосами. «Только и разговора...» «Да я измучусь слягу от одного этого, а ты выдумал свадьба!» Он опять взглянул на Захара. Позвать что ли, Анисью?» — спросил Захар. «Зачем Анисью? Ты, а не Анисья, допустил это необдуманное предположение!» «Ну, за что это наказал меня Господь сегодня?» — прошептал Захар, вздохнув так, что у него приподнялись даже плечи. — А издержки какие? — продолжал Обломов. — А деньги где? Ты видел, сколько у меня денег? — почти грозно спросил Обломов. — А квартира где? Здесь надо тысячу рублей заплатить, да нанять другую. Три тысячи дать. Да на отделку сколько? А там экипаж, повар, на прожиток. Где я возьму? — Как же с тремястами душ женятся другие? — Возразил Захар, да и сам раскаялся, потому что барин почти вскочил с кресла, так и припрыгнул на нем. Ты опять другие? Смотри! сказал он, погрозив пальцем. Другие в двух, много в трех комнатах живут, и столовая, и гостиная все тут, а иные спят тут же, дети рядом. Одна девка на весь дом служит. Сама барыня на рынок ходит. А Ольга Сергеевна пойдет на рынок? На рынок ты, я схожу. Заметил Захар. «Ты знаешь, сколько дохода с Обломовки получаем?» Спрашивал Обломов. «Слышишь, что староста пишет? Доходу тысячи яко две поменьше. А тут дорогу надо строить, школы заводить, в Обломовку ехать. Там негде жить, дома еще нет! Какая же свадьба, что ты выдумал?» Обломов остановился. Он сам пришел в ужас от этой грозной, безотрадной перспективы. Розы, поверанцевые цветы,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 «Постой!» – вдруг остановил Обломов. «То впади, то постой!» – ворчал Захар, придерживаясь рукой за дверь. «Как же ты смел распускать про меня такие, ни с чем, несообразные слухи?» – с тревоженным шепотом спрашивал Обломов. «А даже я Илья лишь распускал! Это не я, а люди Ильинские сказывали, что барин, дескать, сватался!» Тс -с -с зашипел Обломов, грозно махая рукой.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 Что вы томите меня жалкими-то словами, сказал Захар. А я позову Анисью, она все знает. Что она знает? Говори, говори сейчас! Захар мгновенно выбрался из двери и с необычайной быстротой шагнул в кухню. Просто сковороду пошли к барину, сказал он Анисе, указав ей большим пальцем на дверь. Анисия передала сковороду Акулине, выдернула из-за пояса подол. Ударила ладонями по бедрам и, утерев указательным пальцем нос, пошла к барину. Она в пять минут успокоила Илью Ильича, сказав ему, что никто о свадьбе ничего не говорил. Вот побожиться не грех и даже образ со стены снять, и что она в первый раз об этом слышит. Говорили напротив совсем другое, что барон, слышь, сватался за барышню. «Как барон?» – скачил вдруг, спросил Илья Ильич, и у него поледенело не только сердце, но руки и ноги. «И это вздор!» – поспешила сказать Анисия, видя, что она из огня попала в плумя. «Это Кать только!» – Семён сказала. Семён, Марфи!» – Марфа переврала все Никити, а Никита сказал, что «Хорошо, если бы ваш барин, Илья Ильич, посватал барышню». «Какой дурак этот Никита!» – заметил Обломов. Точно, что дурак, подтвердила Нисе. Он из-за каретой, когда едет, так словно спит. Да и Василис не поверила, скороговоркой продолжала она. Она еще в успени в день говорила ей, а Василисе рассказывала сама няня, что барышня не думает выходить замуж, что остаточное ли дело, чтобы ваш барин давно не нашел себе невесты, как бы захотел жениться, и что еще недавно она видела самоеву, так тот даже смеялся кому. Какая, дескать, свадьба! И на свадьбу не похоже, а скорее на похороны, что у тетеньки все головка болит. А барышня плачут да молчат. Да в доме и приданого не готовят. У барышни чулков пропасть не штопанных. И те не соберутся заштопать. Что на той неделе даже заложили серебро. Заложили серебро. И у них денег нет, подумал Обломов, с ужасом поводя глазами по стенам и останавливая их на носу Анисии, потому что на другом остановить их было не на чем. Она как будто и говорила все это не ртом, а носом. «Смотри же, не болтать пустяков!» Заметил Обломов, грозя ей пальцем. «Какое болтать? Я и в мыслях не думаю. Не только что болтать!» Трещала Анисия, как будто лучину щипала. «Да ничего и нет. Первый раз слышу сегодня. Вот перед Господом Богом сквозь землю провалиться». Удивилась, как барин молвил мне. Испугалась, даже затряслась я. «Как это можно? Какая свадьба?» Никому и во сне не грезилась. Я ни с кем ничего не говорю, все на кухне сижу. С людьми не видалась месяц. Забыла, как их и зовут, а здесь с кем болтать? С хозяйкой только и разговору, что о хозяйстве, с бабушкой говорить нельзя, так кашляет, да и на ухо крепка. А кулина дура набитая, а дворник пьяница, остаются ребятишки только, с теми шок говорить. Да я и барышню в лицо забыла. Ну, ну, ну, говорил Облумов, с нетерпением махнув рукой, чтоб она ушла. «Как можно говорить чего-нибудь?» — Ты говорила Анисе уходя. «А что Никита сказал, так для дураков закон не писан. Мне самой в голову-то не придет. День-деньской маешься, маешься, да того ли. Бог знает, что это. Вот образ-то на стене, и след за этим говорящий нос исчез за дверь, но говор еще слышался с минуту за дверью». «Вот оно что!» И Анисия твердит. «Статочное ли дело?» — говорил шепотом Обломов, складывая ладони вместе. Счастье, счастье, едко проговорил он потом. Как ты хрупко, как ненадежно. Покрывало, венок, любовь, любовь. А деньги где? А жить чем? И тебя надо купить. Любовь чистое законное благо. С этой минуты мечты и спокойствие покинули Обломова. Он плохо спал, мало ел. Рассеянный и угрюмо глядел на все. Он хотел испугать Захара и испугался сам больше его, когда вникнул в практическую сторону вопроса о свадьбе и увидел, что это, конечно, поэтический, но вместе и практически официальный шаг к существенной и серьезной деятельности и к ряду строгих обязанностей. А он не так воображал себе разговор с Захаром. Он вспомнил, как... Торжественно хотел он объявить об этом Захару, как Захар завопил бы от радости и повалился ему в ноги. Он бы дал ему двадцать пять рублей, а не си десять. Все вспомнил. И тогдашний трепет счастья руку Ольги, ее страстный поцелуй и обмер. Поплекло, отошло, раздалось внутри его. Что же теперь?